Ухмыляясь, Анискин полез в карман широченных парусиновых штанов, достал лохматый от времени кошелек, а из него вынул пятак, протянул панки. Приложи к глазу-то. Зря Федор Иванович, от синяков только царские пятаки помогают. В них меди много. Однако пятак панка взяла и, тихо смеясь, приложила к глазу. Вот у меня какие буркалы. Ну ладно, ладно. Оперевшись руками о крыльцо, Анискин поднялся, надув щеки, потрепал по загривку шарика. Эх ты, пес, три ноги. Добрый, веселый был Анискин, отдувался не так тяжело и шумно, как всегда, и походил на восточного бога, но бога доброго. Передразнивая панку, он прищурил глаз. Теперь ты мне пятак должна, смотри, отдай. Ну ладно, пойду по делам. Какая-то сволочь из кузни листовую сталь украла. Это непременно венька маховой. Анискин уже повернулся, чтобы идти к воротам, но заметил, что к панка, приподнявшись, смотрит на него удивлённо и вопросительно. «А?» — обернулся Анискин. «Я, Федор Иванович, на вас удивляюсь», — протяжно сказала панка. «Шибко удивляюсь». «Это с чего?» «Очень вы храбрый человек, Федор Иванович. Вот с чего я удивляюсь. И ничего-то вы не боитесь. И, наверное, на фронте-то Федор Иванович был герой. Ну ну уж герой. Герой, герой!» — быстро сказала панка, благоговейно прикрывая правый глаз. «За вашу скромность вся деревня», — говорит Федор Иванович. «Вот вы усмехаетесь». А народ вас очень уважает за то, что вы в сельпо ничего по блату не берете, хотя продавщица Дуська вас боится. Очень вы хороший человек, Федор Иванович, ну-ну, хороший-хороший. Панка села, покошачьи огладившись щекой о собственное плечо, сомкнула в нежности большие и длинные губы. Я, Федор Иванович, раньше думала, что вы человек угрюмый, а ты, оказывается, очень хороший». Вот десять минут со мной ты поговорил, Федор Иванович, и я уже знаю, что ты добрый, добрый, добрый, добрый. А Нискин задумчиво стоял. Смешливо было ему, лениво-дремотно, и не хотелось двигаться. Все это, конечно, происходило из-за того, что уж начиналась жара. — Болтаешь ты, как мельница-крупорушка, — сурово сказал он. — Не болтаю я, Федор Иванович. седний какой день? — Ну, воскресенье. — Во! Панка всплеснула руками, и вся зарделась от радости. — Во! Воскресенье! А вы работаете. — Начальство ты, Федор Иванович, над собой не знаешь, а работаешь. Это от того, что вы совестливый человек. А Нискин непонятно усмехнулся. — Трещишь, как сорока! — сердито сказал он. — Совестливый, совестливый. А какая тут совесть, если листовая сталь пропала? Хе — у тебя левый глаз, панка, напрочь прикрылся. — Шут с ним, Федор Иванович, вы бы лучше не ходили в кузню при такой жаре. Может, вас кваском напоить? Панка стремгла, вскочила, но Анискин повелительно остановил ее. — Некогда мне с тобой. Сроду с бабами так долго не болтал. Повернувшись окончательно к воротам, Анискин пошел так величественно, словно каждый свой шаг ценил на весь золото. Отворив калитку, вышел на улицу, застегнув одну пуговицу на рубашке, заложил руки за спину. — До свидания, Федор Иванович! — крикнула Панка вслед. «Но — Но-но! Глава вторая Как и предполагал участковый, три полосы из кузницы увел венька маховой, которому они были нужны для оковки саней. Провозился, однако, Нискин с упрямым мужичонкой часа два, до невозможности упрел, а хрип, и, покуда вышел на большую деревенскую улицу, то ветру с реки так обрадовался, что засмеялся тоненько-тоненько. Вот тут-то он и уразумел что день живет по-настоящему воскресный. Шли в хороших пиджаках парни, поплевывая шелухой кедровых орехов, шатались девки. Ходил по берегу реки для прогулки директор восьмилетней школы.